У очков для пожилого джентльмена, выбранных для них в магазине, был золотистый ободок и черепаховые дужки. Типичные дорогие очки. Цена у них была соответствующей высокой, но Додзи расплатился кредитной картой. Позже ему предстояло сообщить об этом Сосоше, как о необходимых затратах. В итоге покупать себе очки пришлось ику, пока она мерила похожие пары, наблюдавший за этим Додзи пробормотал. Совсем неплохо. Сердцевые груди воспарило, но вернулась на Землю после честного продолжения. «В них ты даже выглядишь немного умнее». Она отсчитала его за это замечание, но со стороны, наверное, это выглядело игривой ссорой возлюбленных. Раз уж они здесь, было бы жалко не насладиться привилегиями, подаренными ситуацией. «Какие, по-вашему, лучше всего смотрятся? Может, сами решите, какие мне взять инструктор Додзи?» Яку говорила шутливо, но Додзи начала убирать из-за прав более тщательно, чем она ожидала. «Эти хорошо смотрятся». «Правда?» Он передал ей пластиковую оправу цвета хаки. Когда Яку примерила их, они и правда подошли к её чертам. «Хоть я и мерила очки по неволе, он все их со мной просмотрел. Осознала она, и её выражение смягчилось. «Тогда я их и возьму». Поскольку линзы с диоптриями были не нужны, цена была вполне разумной, и очки подготовили быстро. Ей так понравилась покупка, что она попросила срезать ценник, чтобы сразу в них домой идти. Додзи предложил заплатить за них, но она отказалась. «Нет, я и правда их хочу, так что куплю сама. Не часто вы говорите, что мне что-то идёт». Она улыбнулась. Додзи внезапно нахмурился и отвёл взгляд. «Иногда...» Пробормотал он себе под нос. Конец предложения она не расслышала и понятия не имела, о чём он говорил. Додзи, похоже, не знал, чем себе занять, пока они ждали очки Тома и потому бесцельно бродил по магазину. И у Яку и у Додзе зрение было хорошим, так что в другой ситуации повода навестить оптику у них бы не появилось. Яку не стала отрывать его от этого исследования, сидя на диване и забавляясь со своими очками. Она снимала и надевала их перед зеркалом. «А на изготовление пары очков обычно много времени уходит?» Спросил Додзе работника магазина. «Похоже, это должно было занять около часа». Продавец посоветовал заняться пока другими делами, если они есть. «Спасибо, так и сделаю», — ответил Додзи и подошёл к Эку. «Похоже, на это какое-то время уйдёт, так что купим пока...» «Что там, краску для волос?» «Конечно», — ответил ику вставая. «На ней до сих пор были новые очки». «Сними их», — сказал Додзи, указывая подбородком на очки. «Ай, почему?» «Эти очки — наш предлог посещения оптики. Если сейчас их наденешь, потеряем повод вернуться». «А, точно!» Она сняла очки и после секундного колебания положила их в карман куртки. Её куртка была набита пухом, так что очки не должны были поцарапаться. Когда они вышли из магазина, за ними и правда увязался хвост, хотя и небрежно. Додзи снова взял руку и куи, спрятал свой карман, солнце садилось рано, а поскольку вышли они в сумерки, было уже темно и прохладно. Держаться голыми руками было холодно, так что спрятать их в карман стало разумным решением. И это единственная причина. Упрекнула она себя. И купарилась в кармане куртки. «Что ты делаешь?» Спросил Доззи. Она пробубнила. «Ничего. Просто вторая рука замёрзла. Всё равно непонятно. Я решила переложить очки во второй карман. Пустой, с той стороны, где мы за руки держимся. Не хочу залепать пальцами стёкла. Раз уже темно, следящие за нами люди не заметят, что я делаю, верно? Они всё равно, похоже, просто стоят в случайных местах». К концу своего пояснения она уже успела переложить очки в другой карман. Додзи подождал Эку, и когда она закончила, они снова двинулись вперёд. Их целью был крупный супермаркет перед железнодорожной станцией. Они, как ни в чём не бывало, запихнули в свою корзину коробку краски для волос с чёрным ярлыком, а для прикрытия Эку также взяла шампунь и кондиционер. Ей всё равно пора было новые покупать. «Инструктор». Это правда-правда не сочетается с остальными нашими покупками. «Замолкни. Покупать их по отдельности в торговом автомате общежития – это перевод денег. Я просто воспользовался возможностью», – сказал Додзи, кладя в корзину упаковку из шести банок пива. «Тяжело же будет, бросьте! Мне нести, так что отстань!» Под предлогом использования возможности Додзи также отправился в отдел деликатесов за копченым мясом. «А...» Наверное, это напоминает значку сладости в нашей комнате. Подумала Яку, получив возможность узреть часть жизни мужского общежития. Расплатившись, Додзе посмотрел на часы. Точно, нам пора возвращаться. Ам, вот, я вам за покупки задолжала. Там всего пара сотен ен верно? Не волнуйся об этом. Мне не нравится таскать много мелочи. Яку внезапно рассмеялась. Что? Наверное, многие мужчины мелочь не любят. Я просто вспомнила, что мой отец и братья так же говорят. Наверное, он не любил, когда над ним смеются, потому что пояснил с мрачным выражением. Слишком набитый бумажник протирает ткань брюк. Это не сравнить с бездонными ямами, которые женщины кошельками называют. Вы никуда не ходите без сумочки или ещё чего. Пожалуй, это так. Твои деньги мне не нужны. Но свои вещи неси сама. У меня мои руки заняты. Вижу. Всё-таки вы пиво купили. Отстань. Когда они вернулись в магазин, очки Тома были готовы. И куш дала на диване, пока Додзи расплачивался. В этот раз она просматривала покупки. Готово. Поскольку очки были дорогими, магазин бесплатно подарил к ним футляр. Додзи спрятал новые очки Тома во внутренний карман, а старые засунул в другой, поскольку его руки были слишком заняты. «Теперь можешь надеть свои очки». «А, точно. Не купить ли мне футляр?» – подумала она. доставая из кармана свои беззащитные очки. «Ам, можно я себе футляр куплю. «Оставь это на потом. Когда они уходили, Додж больше не колебал, соберя её руку и пряча в свой карман. Хотя и покидала магазин несколько неохотно. Через какое-то время, по-видимому, Додж уже не мог терпеть её громы выражение. Отпустив руку Ику, он порылся в пакете с покупками и достал футляр для очков, всё ещё не распакованный. Это был салатово-металлический футляр. красивый и стильный. «Вот». «Что? на Но... Цвета так хорошо сочетались, что я не удержался. «Пойдёт?» Ику закивала. «Спасибо большое. Я очень рада. Но почему?» «Не спрашивай». Уклонившись от её вопроса раздражённым воплем, Додзи снова схватил руку ико и на этот раз забыл спрятать её в карман, когда они пошли вперёд.